Море он провел волшебников по своим владениям. Как оказалось, здания, которые земляне приняли за чудесным образом сохранившиеся с древних времен, он построил сам по образцу того или иного вида шахарской архитектуры. Похвастался он и тремя своими ткацкими станками. Первый предназначался для тонких платков, полотна и шелков, второй – для узорчатых тканей, а на третьем ткались плотные ковры. В том же строении размещались чаны, красители, отбеливатели и протравы. В другом здании находился котел для стекла, а также специальные печи, в которых Морион обжигал глиняные горшки, плошки, лампы и изразцы. Кузницей, которая располагалась тут же, явно пользовались нечасто. «Шахары исчерпали все месторождения руд», – пояснил Морион. «Я добываю лишь то, что считаю незаменимым, а подобных веществ не так уж и много». Морион отвел гостей в свою библиотеку, где хранилось как множество книг, некогда принадлежавших Шахарам, так и те, что он написал и иллюстрировал собственноручно. Это были переводы Шахарской классики, энциклопедия естествознания, размышлений и догадок, труд по описательной географии планеты с приложенными к нему картами. Вермулян приказал слугам перенести все содержимое библиотеки во дворец. он обернулся, чтобы окинуть прощальным взглядом пейзаж, давным-давно ставший ему родным и который он успел полюбить. Потом, ни слова не говоря, он подошел к дворцу и поднялся по мраморным ступеням. Притихшие волшебники двинулись за ним. Вермулян отправился прямиком на командную вышку и начал ритуал подъема в воздух. Дворец взмыл над обреченной планетой. «Ничто не совсем близко!» – потрясенно воскликнул Ильдефонс. «Куда более близко, чем мы подозревали!» Черная стена маячила совсем рядом. Последняя звезда с ее одинокой планетой висели на самом краю. «Перспективы смутные», – заметил Ильдефонс. «Трудно судить наверняка, но, похоже, мы выбрались отсюда вовремя». «Давайте подождем и понаблюдаем», – предложил Герарк. «Пусть Морион с собственными глазами убедится в честности наших намерений». Дворец повис над бездной. Бледные лучи обреченного солнца заиграли на пяти хрустальных шпилях, отбрасывая длинные тени на балюстраду, у которой скрудились волшебники. Планета Шахаров первой соприкоснулась с ничем «не». Она скользнула по загадочному невеществу, а затем, увлекаемая орбитальным движением, вынырнула из темной пелены, неправильной формы обглодок, с идеально ровным основанием, на котором, как на ладони, Можно было увидеть скрытые прежде от глаз планетарные слои, зоны, складки, вкрапления и ядро. Теперь ничто не достигло Солнца. Они соприкоснулись, слились. Обреченная звезда превратилась в сияющий серп, а потом прекратила свое существование. Дворец погрузился во тьму. Вермулян начертал на колесе управления нужные символы. Быстро покончив с этим, он разжег ускоряющую эссенцию и развел огонь удвоенной силы. Дворец плавно и стремительно направился обратно к звездным облакам. Море он отошел от балюстрады и отправился в зал, где долго сидел, погруженный в глубокие раздумья. Некоторое время спустя к нему подошел Гильгет. «Ну что, ты вспомнил, откуда берутся камни Иона?» Морион поднялся на ноги и впился в Гильгеда бесстрастными черными глазами. Тот отступил на шаг. Розово-зеленые камни давным-давно побледнели, как и большинство розовых. Лицо Мориона было суровым и холодным. «О да, я многое вспомнил. Мои недруги организовали заговор и обманом заманили меня в ловушку, но все это вспоминается смутно и расплывчато, как звездная дымка, что окутывает космические дали. И кажется, камни Иона были тут замешаны так же. Почему ты проявляешь такой горячий интерес к камням?» Может, ты был одним из моих былых недругов? И все остальные тоже? Если так, берегитесь. Я человек добрый, но лишь до тех пор, пока не сталкиваюсь с враждебным отношением. «Мы тебе не враги», — успокаивающе проговорил чернокнижник Шрю. «Если бы мы не забрали тебя с планеты Шахаров, тебя поглотило бы ничто не». Разве это не доказательство? Море он хмуро кивнул, однако теперь он больше не производил впечатления того мягкого и приветливого человека, каким показался при первой встрече. Чтобы восстановить прежнюю благожелательную атмосферу, Вермулян поспешил в комнату приглушенных зеркал, где в виде матриц хранил свою коллекцию прекрасных женщин. Чтобы облечь их в материальную форму, достаточно было простейшего антинегативного заклинания. Вскоре из комнаты одна за другой выпорхнули самые восхитительные прелестницы прошлого, которых Вермулян счел нужным вернуть к жизни. Они каждый раз возрождались заново, ничего не помня о своих предыдущих воплощениях. Каждое появление было для них словно с чистого листа, вне зависимости от того, как все сложилось в прошлый раз. Среди тех, кого Вермулян пробудил из небытия, была и грациозная Мерсея. Она вступила в величественный зал, изумленно хлопая глазами, как это обычно случалось с теми, кого вызывали из прошлого. Вдруг девушка застыла, как вкопанная, а потом стремительно бросилась вперед. «Морион, что ты здесь делаешь? Нам сказали, что ты выступил против архивельтов и пал в бою. Во имя священного луча ты цел и невредим!» Морион озадаченно взглянул на молодую женщину. Розовые и красные камни принялись виться вокруг его головы. «Я где-то уже видел тебя. Я знал тебя. Я Мерсея. Неужели ты не помнишь меня? Ты еще принес мне алую розу, которая росла в фарфоровой вазе. Куда же я ее задевала? Она всегда была неподалеку от меня. Но где я? Где моя роза? Неважно. Главное, я здесь, и ты тоже здесь». По моему мнению, это было безответственно, — прошептал Ильдифан с Вермулиану, О чем ты думал, когда вызывал ее? Вермулиан раздраженно поджал губы. Она жила на исходе двадцать первой эры, но я не ожидал ничего подобного. Предлагаю зазвать ее обратно в хранилище матрицы там вернуть назад в небытие. «У Мориона, похоже, сейчас этап неуравновешенности, и он нуждается в тишине и покое. Лучше не подвергать его столь непредсказуемым воздействиям извне». Вермулян пересек зал. «Мерсея, дорогая, не будешь ли ты так любезно пройти со мной?» Красавица ответила ему нерешительным взглядом, а потом с мольбой в голосе обратилась к Мориону. «Неужели ты не знаешь меня?» «Что-то здесь не так, я ничего не понимаю, все как во сне». «Морион, разве я сплю?» «Идем, Мерсея», — учтиво сказал Вермулян. «Мне нужно кое о чем поговорить с тобой». «Стойте!» — прогремел Морион. «Волшебник, не подходи к ней! Это хрупкое существо я любил когда-то в далеком прошлом». «В далеком прошлом?» Язвительно воскликнула девушка. Да это было всего лишь вчера. Я ухаживала за душистой стоялой розой и не сводила глаз с небес. Тебя отправили на планету джанку красной звезды, альфы полярной обезьяны. А теперь ты здесь, и я тоже здесь. Что все это значит? Неразумно, неразумно, пробормотал Ильдофонс, а потом громко воскликнул. Морион, будь так добр, подойди сюда! Я вижу занятное скопление галактик. Возможно, именно здесь обрели свой новый дом шахары. Морион положил девушке на плечо руку и заглянул ей в глаза. Наша душистая алая роза цветет и будет цвести вечно. Мы находимся среди волшебников и вокруг творятся странные вещи. Он покатился на Вермулиана. Потом вновь перевел взгляд на Мерсею. А сейчас ступай с вермуляном с находцем. Он проведет тебя в твои покои. Да, милый Морион, но когда мы увидимся вновь? У тебя такой странный вид, ты так измученный стар и говоришь так странно. Ступай, Мерсея, мне необходимо потолковать с Ильдефонсом. Вермулян отвел девушку обратно в хранилище «Матриц». У самой двери она заколебалась и оглянулась назад, но Мориан уже отвернулся. Мерсея последовала за Вермуляном в хранилище. Дверь за ними захлопнулась.